Глава вторая У себя в прихожей я бросаю ключи в вазу на столике возле горшка с засохшим растением, давно переставшим бороться за жизнь. Падаю на диван и раздражаюсь рыданиями. Черные пятна, стекающие под глаза туши, делают меня похожей на енота. Отправляю сообщение в рынки. Сос. Это наш особый код на случай чрезвычайных происшествий. Она тут же перезванивает по видеосвязи, несмотря на то, что в Нью-Йорке сейчас за полночь. Что случилось? Ты в порядке? Захлёбываясь слезами, описываю события сегодняшнего вечера. «Может, вы просто недопоняли друг друга?» — предполагает Фрэнки. Он звонил? Писал? «Нет, вообще ничего!» — вздыхаю я. «И недопонимания тут точно нет!» С бурлящим от голода желудком я иду на кухню, жалея, что не заказала хотя бы закусок до того, как моя жизнь пошла кувырком. Заглядываю в холодильник, оценивая его содержимое. Упаковка сырых куриных грудок. Пинат, лоточек с кускусом из магазина, йогурт, и бутылка свиньон Блан, которую я и беру с верхней полки. Ничего не прельщает, да и сил готовить сейчас нет. Надо заказать доставку еды. Представляю, как тебе тяжело, сочувствует Фрэнки. Кевин тебе действительно нравился. И я могу понять, почему. У него успешная карьера. Он умеет готовить, любит собак. У него нормальные родители. Неужели они даже не пьют гног на Рождество в одинаковых пижамах? О, не сыпь мне соль на рану. Со стоном прошу я. Милая, послушай. То, что случилось сегодня вечером, полный отстой. Но, возможно, все к лучшему. Да, Кевин, наверняка классный парень, рассуждает Фрэнки. Однако не факт что он классный именно для тебя. Я снова всхлипываю и подливаю вина себе в бокал. Тебе легко говорить. Сама-то счастлива замужем за своей второй половинкой. Не спорю. И все же у нас с Кристианом не идеальный брак. Вовсе нет. Мне иногда кажется, что он меня вообще не слышит. Как в то утро, когда он вернулся с рынка с двумя пакетами продуктов. Причем из моего списка умудрился ничего не купить. Я знаю, что Фрэнки искренне пытается помочь. Но о ее ситуации несравнима с моей. Ну, хорошо, Кристиан не заметил пункт про органические помидоры. Велика беда. Кевин не заметил вообще ничего. Я безвольно падаю на спинку дивана и надолго закрываю лицо подушкой. В голове эхом звучат слова Кевина. «Это еще не всё», — признаюсь я, пытаясь осознать случившееся. «У Кевина есть довольно странная теория конвейера». «Прости, что?» «Я и сама не понимаю», — я задумчиво прикусываю губу, «о том, что все мы словно запчасти на конвейере жизни. И якобы большинство людей в итоге соединяются с тем, кто просто оказался рядом». «Как романтично!» — фыркает подруга. Я с кивком продолжаю. «И Кевин обвинил меня! Мол, я хочу быть с ним только потому, что он оказался в нужном месте в нужное время!» Фрэнки отвечает не сразу. «Ох, Лена, а ведь в его словах есть смысл!» С тяжелым вздохом говорит она. «Погоди, то есть ты принимаешь его сторону?» Я люблю тебя, но послушай, пожалуйста. Нельзя подходить к личной жизни, как к работе. А уж как ты работаешь, я знаю. Я снова закрываю лицо подушкой. Я только хочу сказать, что ты, как человек, ориентированный на результат, наверное, поторопилась, что называется, оформить сделку. И в спешке не заметила куда менее приятные черты Кевина. А ведь он тот еще душнила ухмыляется Фрэнки. На ум приходят только походы. Я ненавижу ходить в походы. Но должна была активнее стараться их полюбить. А должна ли? Милая, прости, что скажу неприятную вещь. По-моему, Кевин не был твоим парнем. Как же? Он был... Он есть... Бормочу я, на миг выглядывая из-за спасительной подушки. И вдруг понимаю, всё, казавшееся мне настоящим, всё, на что я так надеялась, только что выскользнуло из моих рук. Почему? Я же всё делала правильно. Френки, где я допустила ошибку? Может, ты слишком увлеклась расставлением галочек в твоем списке и не заметила, что Кевин... «Всего лишь случайный сосед по конвейеру». «Пожалуйста, давай больше не будем о конвейерах!» Со стоном умоляю я. «Прости», — хихикает Фрэнки. «Кстати, не хочешь прилететь ко мне? Вместе веселее. А заодно замутим тебе профиль на сайтах знакомств». «Вот честно, лучше я превращусь в чокнутую, которая тащит домой всех бродячих кошек из соседних дворов». Чем начну шариться по этим помоечным сайтам знакомств? — Ну уж нет, — хохочет Фрэнки. — Пока я жива, ты не превратишься в старуху с кошками. — Договорились, — отвечаю я. — Тем не менее, завтра я лечу все Сиэтл, помнишь? Планировалось, что Кевин встретится с тетей Рози. Ну да ладно, что было, то прошло. — Он многое теряет, — не раздумывая заявляет Фрэнки. Как здорово, что ты поедешь домой. Тебе это пойдет на пользу. И ко мне поскорее приезжай. Хорошо, обещаю. Мы вешаем трубки. Я заказываю на дом китайскую еду, а потом забираюсь в кровать и звоню тёте Розе. «Привет, это я», — говорю я самому родному человеку в жизни, заменившему мне мать. «Лена!» Голос Рози все такой же. В нем столько тепла и мудрости, только немного усталый. И тут меня осеняет, что уже одиннадцатый час вечера, и я наверняка разбудила тетю. «Прости, что так поздно», — начинаю я. «Но, знаешь, сегодня был тот еще денёк». Рассказывай, детка, что случилось. «Дело в Кевине». Я смахиваю слезу. «Мы расстались!» «Боже мой!» — вырывается у Рози. «Что произошло?» Меня словно ударили под дых, и я не в силах пошевелиться. В отличие от кризисных ситуаций на работе, тут таблица не поможет. Я думала, он сделает мне предложение. Наконец выдавливаю я. А вышло все совсем не так. Ох, Лена! Мне жаль. Голос Рози, словно целебный бальзам. Это больно, знаю, но ты справишься. Мы обо всем поговорим, когда ты приедешь домой. Я медленно выдыхаю. Дом. Я прямо чувствую привкус соленого воздуха. Я вылетаю завтра днем, и, конечно, без Кевина. Да и черт с ним отвечает Рози. Я тут же представляю ее лицо. Сильное волевое, с озорными искорками в глазах. — Без него будет веселее. Самолет приземляется в пасмурном Сиэтле под конец рабочего дня. Я хватаю ручную кладь и мчусь забирать багаж. Если повезёт, Доберусь до центра на такси как раз, чтобы успеть к семичасовому парому до Бейнбридж-Айленда. Сколько же прошло с тех пор, как я приезжала сюда в последний раз? Года два? Слишком долго. Работа всегда была для меня на первом месте, а потом появился Кевин. При мысли о Рождестве, которое я провела с родителями Кевина, вместо того, чтобы, наконец, съездить домой — Мне становится очень стыдно. Мне было лишь 12 когда умерла мама. Я осталась без матери, да еще в столь непростом возрасте. Однако тетя Рози меня буквально спасла, вырвала из омута отчаяния. И справилась она отлично. Порой казалось, ей предназначено судьбой стать моей матерью, а мне ее дочерью. Когда мама ушла, Рози жила с нами почти два года. До того у меня никогда не было нормального дома. Мы переезжали из одной грязной клетушки в другую столько раз, сколько мама меняла ухажеров. Я потеряла счет начальным школам, в которые ходила, вечно новенькая. К счастью, по характеру я совсем другая. Мама страдала от диких перепадов настроения, могла целыми днями не вылезать из кровати, не в силах совладать с собой. Благодаря заботе Рози я расцвела, а маме между тем становилось все хуже. Мама пыталась рисовать, но надолго ее не хватало. На полу маминой спальни лежали неоконченные картины. Мужчины появлялись и уходили, и когда они уходили, мама пропадала, иногда на несколько дней, а потом возвращалась со стеклянными глазами и равнодушная ко всему. Когда после одного из самых тяжелых расставаний она отсутствовала уже два дня, к нам в дверь постучал шериф и сообщил чудовищную новость, которую никогда в жизни не должна слышать ни одна маленькая девочка. На съезде с шоссе пьяный водитель вылетел на встречную полосу и врезался в маму. Помню, я будто отделилась от тела. Моя юная душа реяла где-то в воздухе, а я наблюдала разворачивающуюся сцену со стороны, словно в кино. Розе рыдала, шериф неловко бормотал слова соболезнования, а я скорчилась в позе эмбриона на ковре в гостиной. Все казалось нереальным. Неужели это правда? Неужели мамы? Больше нет. Мама была сложным человеком. И мне понадобились годы терапии, чтобы понять. Да, я очень тосковала. Но с уходом матери исчезло дикое напряжение. Более того, когда ее не стало, на океане вдруг сделался полный штиль. Наверное, мамина душа тоже обрела покой. Водитель такси сворачивает с магистрали, спускается под гору к центру города. И у меня ёкает сердце. Тетл. Мгновенно оживают воспоминания, они атакуют со всех сторон. Вот концертный зал, куда я ходила на выступление Перл Джем. А вот рынок Пайк Плейс, где я шаталась целыми днями, обходя все его тайные закоулки. Естественно, обутая в Док Мартинс. Уютный кафе, где мы с подружками проводили все дождливые субботы, попивая ванильные латы. С тех пор, как я уехала, город практически не изменился. А вот о себе я такого сказать не могу. Я думаю о спрятавшейся в глубине рынка кофейне Кафе Вита. Я ходила туда всё лето, когда после университета приехала из Нью-Йорка стажироваться в венчурной компании. С улыбкой вспоминаю, сколько часов проводила там до и после работы. Кофейня стала моим вторым домом. У меня до сих пор перед глазами все тамошние персонажи. Спенсер Бариста, который всегда улыбается, стоя возле старой итальянской кофемашины Ламарзоко, За кассой Аннелиза, в неизменных очках кошачий глаз, прямо вылитая Лиза Лоб. Лиза Лоб, 1968 год рождения. Американская певица и актриса. Вон, немного похожий на маньяка завсегдатый в огромных наушниках и темном плаще, который каждое утро в пол восьмого заказывал двойной эспрессо со сливками, исключительно на итальянском, до пиокумпана. У меня врывается смешок. Помню, как Спенсер однажды спросил у Вона, какую музыку тут слушает. Мы почему-то думали, что тяжелый металл, но ошиблись. «Моцарта?» Произносит «вон так», словно это был единственный возможный ответ. «Только Моцарта?» «Хорошо, хоть не Вивальди. Я морщусь при мысли о вчерашнем вечере и пересаживаюсь на паром. Через несколько минут капитан дает гудок. Знакомый звук радует, словно крепкое объятие, и я устраиваюсь в кресле на верхней палубе. Сколько раз за всю свою жизнь...» Я ездила на пароме с острова и обратно. Тысячу или больше. Из дальних уголков сознания, будто старые друзья, появляются картины прошлого. Рози везет меня в город к стоматологу или другому врачу. Мы с друзьями поздно возвращаемся домой. Скользим по вечернему заливу Пьюджет Саунд на судах, напоминающих огромный слоёный торт. Я вдыхаю родные запахи моря и моторного масла. С камбуза тянет пережаренным кофе. Я почти дома. Полчаса спустя паром причаливает к берегу. И я, сгибаясь под тяжестью сумок, схожу на берег и беру на ближайшие стоянки такси. Дорога к дому Рози, расположенному на самом берегу залива Манзанита, совсем не изменилась. Те же объявления местных фермеров о продаже куриных яиц, голубые ели у подножия холма. Дом моей старинной подруги Натали. А вот и беседка в ее саду, где Робби Фенвей попытался меня поцеловать летом, когда мне стукнуло 14 Правда, как только он стал наклоняться ближе, вытянув губы трубочкой, я тут же выбежала. И дело было не в том, что он мне не нравился. Нет, это все из-за брекетов которые носили мы оба. Все слышали о некой парочке из девятого класса, у которых во время поцелуя ортопедические конструкции зацепились друг за друга и пришлось вызывать спасателей. Да, Робби мне нравился, но страх унижения был гораздо сильнее. Кажется, все это случилось лишь вчера, только в другой жизни. Такси сворачивает влево мимо колоритного деревянного дома с оградой из штакетника. А я представляю Роби, уже взрослого, но все с той же глуповатой улыбкой и шрамами от окне на щеках. Наверняка женат, двое детишек. На заднем дворе качели, а супруга печет кексы с черникой. Последние десять лет, с момента переезда в Калифорнию, Моя жизнь летит со скоростью света. А Бейнбридж-Айленд словно застрял во времени, не изменившись с тех пор, как я покинула эти места. Мам сюда!» — ворчливый голос водителя, притормозившего на гравийной дорожке, вырывает меня из забытья. Не в силах произнести ни слова от нахлынувших эмоций, я молча киваю, оплачиваю поездку, и достаю из багажника своей сумки. Такси уезжает. А я смотрю на старый дом на берегу сверкающей бухты, выходящий в залив Монзанита. Построенный в 1922 году в окружении двух гектаров леса, широкий белый фермерский дом включает пять спален. А если считать мансарду, то все шесть. Снаружи он выглядит, будто кадр из рождественского фильма с Бингом Кросби и столь же очарователен внутри, с просторной открытой кухней, большими окнами, выходящими на залив и дровяным камином в гостиной. Я шагаю к входной двери по дорожке из кирпича, по обеим сторонам которой растут любимые тётины гортензии с огромными шапками сиреневых и розовых соцветий. «Почему я так долго не приезжала?» В дверь я не стучу, а просто поворачиваю ручку и, бросив сумки на пол, вдыхаю знакомые ароматы. Леющие дрова, сандаловые духи рози и... Воспоминания. Я дома.